Глава 20 Виолетта. Он нес меня на руках, как пушинку, совершенно незамечая моего веса. И только лишь доставив в холл своего дома, Мишель поставил меня на ноги. Я ему сказала, что мне срочно нужно связаться с Ольгой, супругой Егора, и он меня не стал задерживать. Правда, поднимаясь по лестнице на второй этаж, я чувствовала, как мою спину прожигает его внимательный, провожающий каждый мой шаг взгляд. Зайдя в комнату, я сразу же набрала номер телефона Ольги. Она ответила после нескольких гудков. «Алло, Веточка, привет, как ты?» «Привет, нормально», — ответила я. «Рассказывай, как ты там?» «Удалось прояснить ситуацию насчет истинности с Мишелем?» «К сожалению, нет. Сама пока еще не придумала, как это достоверно проверить. Но ни он, ни другие оборотни в этом нисколько не сомневаются. Все в этом уверены, кроме меня. Оставим эту тему. А звоню я тебе по другому вопросу. У меня опять было видение». «Неужели?» Ты опять увидела истинную пару кого-то? — Не совсем. Пришедшая ко мне информация касается тебя и Егора. — Говори. Мысленно я задумалась, как деликатнее передать подруге мои видения и сон, в котором я видел не очень хороший расклад в отношении ее мужа. Но Ольга не выдержала моего молчания и нервным тоном спросила. — Это что-то плохое? — Ольга, послушай. Помнишь, я тебе говорила, что судьба изменчива и многое зависит от наших поступков? «Еще я говорила, что мы, люди со способностями, можем видеть лишь некоторые варианты событий». «И?» «Мои видения нечеткие. Скажу лишь то, что смогла разобрать. К вам, вероятнее всего, сегодня прибудут оборотни из другой стаи. Вижу, что Егор зол на них. Еще он слишком самоуверен и может натворить много глупостей. Он поведет их на поляну. Все идет к тому, что между Егором и другим Альфой может состояться бой. Но этого нельзя допустить. Понимаешь?» Я видела разные исходы этого события, но или Егор или другой Альфа во время боя, вероятнее всего, погибнут. Ольга молчала, давай возможность мне рассказать все, что я хотела. И я продолжила. Любой из этих раскладов плохо отражается на вашей судьбе. Боя между ними нельзя допустить. Тогда нужно предупредить Егора? Нет, ничего ему не говори, нельзя. Это ничего хорошего не даст, лишь все усугубит. Иначе я бы позвонила ему, просто запомни обязательно должна успеть прийти на поляну до боя. ни одна с детьми, поняла? Виолетта, а девочки тут при чем? Зачем мне брать Машу и Еву на мужские разборки? Ольга, пожалуйста, просто сделай так, как я говорю. Именно присутствие там твое и детей одновременно предотвратит бой и изменит судьбу в нужном направлении. Хорошо, я поняла. Это очень важно. Сделай, как я сказала. Я услышала, ответила она. Ольга женщина, я уверена, что она сделает все, как я сказала. Она справится. Сбросив со смартфона вызов, я поняла, что мне очень неспокойно. И тревожит меня моя ложь. Сейчас в разговоре с Ольгой я соврала. В процессе разговора сразу это не осознала, зато, положив трубку, на меня накатило осознание. Терпеть не могу ложь. С детства привыкла говорить правду. Когда Ольга спросила про нашу с Мишелем истинность, что я могла ответить? Я сказала полуправду. Ведь на самом деле до конца я в этом вопросе не разобралась. Но нельзя отрицать. Все, что происходит с нами, косвенно может подтвердить нашу истинность. Ведь каким-то образом Мишелю удалось читать мои эмоции в ту злополучную ночь. Еще больше меня взволновали слова Поля. Я понимала, что он прав. И даже то, как я отважно схватила сильнейшего Альфу за горло, это было дерзко, дико, легкомысленно. Но в глубине души я чувствовала, что мне за это ничего не будет что в любой постасе Мишеля мне нечего его бояться. И вот сейчас, когда я стала говорить Ольге, что еще не разобралась в этом вопросе, я так полагал в момент разговора, я сама почувствовала от себя неискренность. Выходит, Мишеля есть моя пара? Как теперь с ним себя вести? Что делать? Объективно говоря, если мои мысли соответствуют действительности, то мне с такой половиной, безусловно, повезло. Он властный, сильный, красивый. Мишель способен защитить, быть опорой и тем сильным плечом, который ищут женщины в своих спутниках жизни. Однако и мне важно ему соответствовать. Ведь если я истинная пара главы международного клана, то не имею права позволить себе давать слабину». В дверь постучали. Это была Жаклин. Она зашла в комнату и, переминаясь с ноги на ногу, произнесла. «Виолетта, тебя приглашают на обед». «Да, хорошо, сейчас спущусь». Но Жаклин не торопилась уходить. Она вела себя явно неестественно и, кажется, нервничала. «Что-то не так? Тебя наказали из-за того, что я без твоего сопровождения ушла на озеро?» «Нет». Она отрицательно помотала головой. «Тогда что, Жаклин, я же вижу, что ты мне что-то хочешь сказать». «Это правда, что ты медиум?» В спросила девушка, а я аж растерялась от такого вопроса. «Не совсем». «Не совсем. Я вижу кое-что, но пока не совсем умею управлять своими способностями». И тут моя помощница резко с характерным звуком падает передо мной на колени. Я опешла от происходящего. «Пожалуйста, умоляю, Виолетта, помоги мне найти мою истинную пару. Мне так одиноко одной и совершенно не везет в любви». От такого неожиданного поведения девушки я растерялась. Она передо мной на коленях, в слезах просит о помощи. Что мне делать? «Ты чего?» оно ну прекрати, встань с колен немедленно!» Строгим, неожиданно для самой себя властным голосом проговорила я. Как ни странно, это подействовало. Жаклин поднялась, отряхивая мнимую пыль с колен и приговаривая жалостливым голосом. — Простите, пожалуйста, меня нерадивую, моя луна! Вы можете наказать меня за мою дерзость! Я виновата, извините! Она в своих мольбах неосознанно перешла на «вы». Но меня зацепило другое. Почему ты назвала меня луной? а мне нет метки вашего альфа. — Не знаю, вы вот таким тоном приказали встать с колен, что это заставило мою волчицу беспрекословно подчиниться. До этого так мог только Альфа. — Понятно. Теперь, что касается твоей просьбы. Как я уже сказала, мой дар не работает на заказ, но я очень хочу тебе помочь. Если что-то придет относительно тебя, то ты непременно об этом узнаешь. В моем роду все довольно рано находили истинных пар. И прадед, и дед, и мой папа. Говорят, так одна ведьма наградила моего прадеда за свое спасение, а я До сих пор я даже не знаю, куда мне ехать и где его искать. Знать бы хотя бы направление. За столом в столовой к моменту моего прихода уже сидели мой брат с Луизой на своих коленках и Пьер, прожигающий меня глазами полными надежды. Когда поймал на себе взгляд Пьера, мне стало очень совестно из-за того, что информация про его истинную пару до сих пор никак не идет. Понимаю его нетерпение и желание побыстрее узнать хоть что-то о ней, особенно когда он в курсе, что ей грозит опасность. Мишеля в столовой еще не было. Может, это к лучшему? Я совершенно запутался и не знаю, как с ним себя вести. Может, стоит признаться, что начинаю верить в его теорию про нашу истинность? И что тогда? Он наверняка захочет другого уровня отношений. Готова ли я к такому? Невольно мой взгляд вернулся к сладкой парочке. У Луизы, между прочим, есть чему поучиться. Конечно, она в моем понимании ведет себя вызывающе неприлично, За общим столом, в присутствии других, она сидит на коленях у мужчины, нашептывает ему на ухо всякую несуразницу массирует пальцами его затылок и периодически покусывает шею. Только меня, похоже, ее непристойное поведение волновало больше, чем ее саму. Луиза делала все, чтобы ей было хорошо и комфортно, невзирая на мнение окружающих. Смогла бы я сама так себя вести? Нет, это же не культурно, дерзко, но ей на это совершенно все равно. Смотрю на двух ворхующих голубков и понимаю, что не зря говорят – любовь творит чудеса. Сейчас в этой ласковой любящей женщине, которая сидит на коленках моего брата, с нежностью теребит волосы на его затылке, сложно было узнать ту стервозную блондинку, которой она показалась мне вначале. Да и мой брат, который сидел с довольной улыбкой мартовского кота и аккуратно поглаживал за коленку свою пару, мало напоминал мне взвешенного всегда рассудительного бету нашей стаи». В столовую вошел Мишель, я почувствовала, как мое сердце забилось быстрее. Занервничала. Лучше бы вообще не думала про нашу истинность. А теперь вот не знаю, куда деться и как себя с ним вести. К моему счастью, хозяин дома сделал вид, что ничего странного в моем состоянии не заметил. Хотя я уверена, что с его способностями, оборотня и сверхчувствительным восприятием мое смущение от него явно не укрылось. Мишель занял свое место во главе стола, и все разговоры стихли. «Сегодня повар нас порадовал моей любимой крольчатиной». Деловитым тоном сообщила Луиза. «И вообще, я хотела спросить твоего разрешения, как Альфа, отпраздновать в нашей стае нашу с Матвеем свадьбу». Альфа хмыкнул, но ответил. «Рад, что у вас все сложилось. Даю свое согласие на празднование. Если что-то нужно дополнительно еще поваров, официантов и прочее, только скажи». «Спасибо, брат. Нам важно с Шиком отпраздновать свадьбу, и чтобы мы его суженого приняли в стаю. Ты ведь не возражаешь, что мы будем жить здесь, в твоей стае?» Примешь к себе еще одного сильного оборотня?» Слова Луизы меня очень удивили, но больше всего меня позабавила реакция Матвея. Мой брат явно был не в курсе планов своей пары, поэтому ее слова стали для него полнейшей неожиданностью. Если слова о свадьбе он принял благосклонно, то заявление о том, что он останется жить в этой стае, явно выбило его из колеи. Не успела Мишель ничего ответить на вопрос сестры, как Матвей спросил. «И давно ты принимаешь решение за меня?» с тех самых пор, как стала твоей парой, и ты поставил мне метку вот здесь. Невозмутимо ответила Луиза, показывая отметку на своем плече. Злое лицо брата не произвело на нее должного впечатления. Ты хочешь сказать, что после того, как на тебе появилась метка, у тебя яйца выросли? Извините, пожалуйста, за грубость за то, что вы стали невольными свидетелями наших разборок. Последняя фраза он обратился к нам, невольным слушателям их семейной сцены. Гландинка удивленно подняла глаза на Матвея и недоуменно спросила. «При тут это?» Матвей пояснил. «Притом, что добычником в семье является самец. Именно ему решать, как и чем зарабатывать и где жить его семейству. Своим обращением к Альфе, без согласования со мной, ты приняла на себя функцию самца. Теперь, если хочешь знать мое мнение, наша семья будет жить в России». Луиза резко соскочила с колен брата и, отойдя от него на несколько шагов, подняла указательный палец вверх и заговорила. Ну уж нет. В России, в той стае, где ты находишься на вторых ролях, мы точно вместе жить не будем. Это ты без меня, если сможешь жить без пары. А если все-таки искать компромисс, то решай. Или мы остаемся здесь, в стае моего брата, где все меня знают и мне комфортно, или мы ищем небольшую стаю со слабым вожаком, и ты там занимаешь место Альфы. Других вариантов у тебя нет. То есть ты мне предлагаешь вызвать какого-нибудь Альфу на бой, чтобы занять его место? «Ну да. А если я проиграю бой, и Альфа, чье место я захочу занять, окажется сильнее? Вдовой тебе будет хорошо? Все твои амбиции удовлетворятся?» Луиза явно занервничала от такого вопроса и уже не казалась настолько настырной и смелой. «Нет, этого не будет. Я верю в тебя, ты окажешься сильнее. Но моим здоровьем ты готова рискнуть». Она попятилась назад к выходу и быстро проговорила. «У тебя есть выбор. Не хочешь становиться Альфой? Тогда останемся здесь, где Альфа, мой брат». Я все сказала». Бладенка развернулась и быстрым шагом пошла к выходу. «А как же обед?» – догнал ее вопрос Мишель. «Извините, я не голодна!» – крикнула уже из холла Луиза. Она ушла, и возникла напряженная тишина. Матвей явно злился. И было непонятно, что злит его больше – сам ультиматум его пары или ее такое пренебрежительное отношение. Я же в этот момент про себя подумала, что окажись я парой Мишеля, что теперь уже вполне вероятно, мне придется навсегда остаться здесь. И в таком случае, если мой брат будет рядом, жить в одной стае со мной, я была бы счастлива при таком раскладе. Но озвучить эту свою мысль в данной ситуации не решилась. Неизвестно, как после представления, что устроил его пара, Матвей воспримет мои слова. Но намекнуть на это можно. Надеюсь, что брат поймет мой намек. Я решилась и произнесла – А меня сегодня назвали «Луной». Учитывая, что это произошло без метки официального представления стаи, думаю, что могу этим гордиться. В столовой настала оглушительная тишина, и все три пары глаз уставились на меня. Не думала, что мои слова произведут такой эффект. «Кто назвал? Как это произошло?» Уточнил Мишель, как бы невзначай, при этом положив свою ладонь сверху моей руки. «Жаклин?» Я ей приказал встать с колен, и получилось у меня сделать это так, что ее волчица была вынуждена подчиниться честно ответила я. «А что она делала на коленях?» Мишелю явно не понравилась сложившаяся с Жаклин ситуация, хотя было видно, что его распирала гордость из-за того, что мне удалось подчинить волчицу своей помощнице. Я улыбнулась комичности ситуации и постаралась ответить как можно более беспечно. Еще не хватало, чтобы девочку наказали за ее выходку. Она просил меня помочь найти ее пару. Только не нужно Жаклин наказывать за это. Она представлена ко мне, я сама с своими подчиненными разберусь. Последняя фраза прозвучала жестко, как у большого начальника, привыкшего всю жизнь раздавать приказы. Сама поразилась этому своему тону. И вдруг увидела у Матвея Пьера удивленный взгляд, который быстро сменился едва сдерживаемыми улыбками. «Что? Что вы смеетесь?» Брат постарался придать лицу серьезное выражение лица, насколько это было возможно, и ответил. «И ты еще сомневаешься в вашей с мишелем парности? Думаю, ваша связь и парность начинает работать». Иначе я не могу объяснить то, как одной своей фразой и тоном голоса ты сейчас заставил моего волка почувствовать твою власть, которой у тебя раньше никогда не было. А насчет Жаклин, она представлена к тебе совершенно для другого. Ее поведение заставляет усомниться в ее компетенции. Строго проговорил Мишель, но договорить ему я не дала. Нет, она не виновата, что одинока и уже отчаялась найти свою половинку. В это мгновение перед моими глазами появляется образ заплаканной Жаклин, стоящий передо мной на коленях. Ее образ постепенно расплывается и сменяется другим, мужским силуэтом. К моему изумлению, когда образ мужчины становится четче, я отчетливо узнаю илью Вот это сюрприз. Сейчас в моем видении он снова, как и тогда, лезет ко мне с поцелуем. Но в этот раз мой дар помогает мне осознать то, что раньше я не могла понять, причины его поведения. Удивительно, мне всегда настолько претили его приставания, что я не замечала очевидного. Его такое поведение по отношению ко мне – это крик души. Он тоже отчаялся найти свою вторую половинку. От легкодоступных представительниц женского пола его выворачивало. А вот мое сопротивление хоть как-то помогало ему забыться и создать иллюзию, что и без истинной пары с другой самкой можно жить хорошо и интересно. Илья, пара Жаклин, меня вырвало из видения жуткой головной болью. И только сейчас я почувствовала, что возле меня сидят с разных сторон мужчины, переживающие за происходящее. С одной стороны от меня находился Мишель, с другой – Пьер мой брат. И если Мишель и моего брата больше всего волновало мое состояние, то, заглянув в глаза Пьеру, меня буквально задушили его боль и страх за свою истинную пару. Мужчина надеялся, что очередное видение, которое меня посетило, было про нее.